Глава беда «Нет!» – закричал я, бросившись к ней и подхватывая фуори за секунду до падения с крыши фургона. Но одновременно с этим огромная невидимая сила ударила по мне, швыряя на несколько десятков метров. «Я все еще держу сельму, а под ногами добрый десяток метров до земли». Дергаю девушку на себя, одновременно пытаясь сгруппироваться. спину что-то больно ударяется. Ветка дерева. Затем еще одна. Я все еще прижимаю к себе сельму и стараясь падать так, чтобы весь удар пришелся именно на меня. Кровь фуори лилась мне на лицо. Сердце бешено стучало в груди. В какой-то миг меня посетила полная безрассудство мысль. Я выхватил из-за пояса девушки оружие и из за все силы швырнул его куда-то под себя. А затем начал толкать, выжигая остатки собственной маны. За несколько мгновений до падения я смог оттолкнуться от оружия достаточно сильно, чтобы замедлить падение, но этого оказалось недостаточно. Боль, мрак и такое же резкое пробуждение. Сельма лежала на мне, продолжая стекать кровью. Переложив ее на спину и взглянув на рану, я внутренне похолодел. У нее не хватало кусочка черепа, не слишком большого у самого уха, но я вне всякого сомнения видел мозг. Ох. «Нет-нет-нет-нет-нет», — забормотал я, прощупывая пульс. Она еще была жива, а значит, еще был небольшой шанс ее спасти. «Держись, Сельма», — прорычал я, едва не вскочив на ноги, не бросившись к ползущему прочь каравану. Внутри горела ярость. Хотелось настигнуть этого ублюдка и заставить его заплатить за содеянное, но нейросеть погасила эмоции, и я был ей за это благодарен. У Сельмы было совсем немного времени, Нужно было вначале оказать ей помощь, а уже затем ввязываться в схватку. Выругавшись, я аккуратно приподнял голову у девушки и осмотрел внимательнее. Мне не показалось. Снаряд, оружия Саира раскроил ей череп. Прикрыв на мгновение глаза, я сделал глубокий вдох. Не столько для того, чтобы успокоиться, сколько чтобы решить, что делать дальше. Голова — это не раненая рука, нельзя просто взять и перевязать ее. В первую очередь нужно было извлечь из раны грязь, осколки черепа и, возможные снаряды. Один из маленьких металлических шариков я почувствовал прямо там. «Во имя Нальзы, Сельма!» — обреченно застонал я. «Слушай», — обратился я уже к ней нейросети, — «знаю, что многого в последнее время от тебя прошу. Ты меня постоянно выручаешь, и мне вновь нужна помощь». Никакого ответа. «Пожалуйста, мы должны ее спасти». Запрос на оказание срочной хирургической помощи. Запрос одобрен. Загрузка медицинских баз Элинара. Ошибка. Ошибка. Службы Элинара временно недоступны. Переадресация запроса. Получение доступа к локальным базам данных. Внимание! Локальные базы данных ограничены. Альфа-22. Доступ к локальным базам предоставлен. Альфа-22. Активация режима полевой хирургии. Я облегчённо выдохнул, когда передо мной пробежали строчки текста, и почувствовал удивительную уверенность в том, что собирался сделать. Но вначале мне нужно было пополнить запас маны. У меня оставалось еще четыре пузырька с зельями восстановления маны. Один из них я немедленно осушил. Несколько секунд, и я готов как морально, так и физически. Первым делом я достал из пояса Сейрма несколько пуль и положил их рядом с собой, натравив почти половину всех имеющихся наноботов. Мне срочно нужно было пополнить их количество, но времени на это не было, так что придется делать все по ходу. «Кровотечение — это первое, с чем нужно разобраться», — вздохнул я. Сельма слишком быстро теряла кровь, рядом с ней уже образовалась небольшая лужица. Я собрал тех наноботов, которые не были заняты репликацией себе подобных, и плавно распределил их по краям раны. Нужно было сделать то же самое, что я сделал с тем погонщиком массаров. Даже проще. Все самые крупные сосуды располагались в плоскости черепа, так что я просто временно их закупорил. И теперь по краям раны девушки располагался едва заметный металлический ободок. К этому времени одна из пуль была полностью переработана. «Отлично! Держись, Сельма!» — проверил ее пульс. «Слабый, но она все еще дышала, что для меня было очень хорошим знаком. Продолжаем. Дальше непосредственно мозг». Я ощутил странную твердость рук, словно все нервы в конечности разом омертвели. Затем прямо в ладони сформировался совсем крохотный пинцет, которым я начал убирать грязь и осколки кости, один за другим. Делал это правой рукой, а левую держал на шее фуори, отслеживая пульс. Краем сознания отмечал, что караван уходит все дальше и дальше, а вместе с ним и Кира. Я очень надеялся, что она не побежит смотреть на шум. Надеялся, что Саир ничего ей не сделает. Это все, что мне оставалось. Я не знал, что сейчас происходит там, но точно знал, что если сейчас оставлю Сельму или попробую с ней отправиться в погоню, то она умрет. «Не думай об этом, Дрейк. Просто делай, что можешь», говорю сам себе, продолжая извлекать инородные предметы из раны. Делал я это с поразительной точностью и скоростью. Нейросеть отмечала все, что я видел, и рассчитывала каждое мое движение. Проблема возникла в самом конце. Один из металлических снарядов, выпущенных из оружия, остался в ее голове. Я почувствовал его, еще, когда только осматривал рану, но отложил на потом. И вот теперь это потом пришло. Лезть прямо в ее голову пинцетом не рискнул. Вместо этого воспользовался магнитным толчком и двигал снаряд по той же траектории, по которой он и входил. Да? Вот так? Еще чуть-чуть? Мне нужно было соблюдать практически абсолютную точность. Если я хоть чуть-чуть ошибусь, то... Позади послышался шум кустов, заставивший меня покрыться ледяным потом. Тем не менее, от процедуры я не отвлекся. Сейчас я не мог прерваться. Шум становился все громче, а затем я услышал рычание. «Массарова семя!» — выругался я. Слегка повернув голову, заметил появившегося из кустов волка. Это была здоровенная, мощная зверюга, наверное, вдвое больше, чем привычные мне сторожевые собаки. Волк не стал рычать, а просто бросился в мою сторону. «Нет-нет-нет-нет-нет!» — нет, нет, нет», бормотал я, продолжая извлекать снаряд. Когда до меня оставалось каких-то пара метров, пришлось на мгновение отвлечься, чтобы вырвать пули из пояса Сельма и запустить их в зверя. Волка прошил одна сквозь, отбрасывая сторону, а я тут же вернулся к работе. Еще немного. Держись, Сельма. Я скоро закончу». волк должен был быть мертвым по всем законам природы но я отчетливо услышал как тот сипло вздохнул и зашевелился кусты неподалеку вновь зашевелились и судя по звуку дыхания к волку присоединился товарищ давай закричал я извлекая маленькую круглую сферу меньше ногтя в диаметре и тут же развернувшись запустил ее прыгнувшего на меня волка яркая вспышка озарила ночной лес а в следующий миг голова волка взорвалась орошая все вокруг кровью и мозгами Снаряд, исполнив свою роль, и не думал останавливаться, направившись дальше и пронзив сразу несколько деревьев позади зверя. Во имя Нальзы!» — охнул я, сам не понимая, как это сделал. Но этот удар стоил мне почти третий маны и четвертики. Я просто оттолкнул от себя снаряд со всей силы, используя окружающие меня магнитные поля для придания ускорения. Но удивляться времени не было. Продрявленный чуть ранее волк уже поднимался на лапы и злобно скалился, Из его ран христала кровь, но зверь это словно не волновало. Рука дернулась к мечу, что должен был висеть на поясе, но того не оказалось. Кажется, я потерял его во время нападения. Неважно. Времени искать его нет. Даже несмотря назад, я ощущал металл рядом с собой. Мысленно нащупал еще пули на поясе с сельмы. Медленно вытянул их, и когда волк все таки бросился, выстрелил ими. На этот раз не на наотмашь, а прицельно. Одна угодила в глазницу, другая — в область сердца, а третья — в шею, точно пронзая артерию и врезаясь в позвоночник. Этого оказалось достаточно. Волк запнулся и рухнул замертво, а я облегченно выдохнул. «Ублюдок!» — бросил я взгляд на мертвое животное, на макушке которого заметил металлический шестигранник. Точно такой же, какой был у гоблинов. «Саир! Он управлял гоблинами? Если так, то понятно, почему мой магнитный толчок не подействовал на него». Он просто нейтрализовал его своим магнитным полем. Но какой мотив? Зачем ему было нападать на караван, который он же и защищает? Не говоря о том, что именно Саир настаивал на том, что нужно больше охраны. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Вздохнув, я опустился на одно колено рядом с целью и вновь проверил пульс. Тот стал чуть более ровным, но все еще оставался слабым, и рано... Нужно придумать, как закрыть рану.